коррекция слуха. При многих заболеваниях, сопровождающихся понижением слуха, отитах, но при сохраненном, неразрушенном слуховом аппарате, травмах, барабанной перепонке и так далее, получаем очень хороший эффект, применяя следующие упражнения. При этом острота слуха, как правило, полностью восстанавливается. У нас на занятиях было около 100 глухонемых детей, полностью лишившихся слуха в раннем детстве. Освоив именно эти упражнения, они через несколько дней уже слышали голос на расстоянии в 15-20 метров, звук телевизора, лай собаки и так далее. Этим детям отказала в помощи не только наша, но и зарубежная официальная медицина. Тем не менее, они стали слышать. Первое. Работа с ТПХ. Закрываем глаза, собираем в носоглотке в области мягкого неба ощущение Т. Стараемся представить его поярче. Удерживаем его таким образом в течение примерно 20 секунд. Повторяем 2-3 раза. Затем начинаем передвигать комочек Т к ушам и обратно. Не спеша, примерно по 3-5 секунд на каждое передвижение. Повторяем это 5-10 раз. Затем открываем глаза, полностью повторяем это упражнение – но с открытыми глазами. При этом стараемся прогреть носоглотку и уши как бы изнутри, представить Т поярче, как очень приятное, целебное тепло, каждый раз увеличивая это ощущение. У кого это упражнение не получилось, как и при коррекции зрения, не следует продолжать тренировку с другими ощущениями, Улучшение не наступит. Переходить к П, Можно лишь тогда, когда будет освоено упражнение с Т. После того, как получилось это упражнение с Т, можно отдохнуть 15-20 секунд и сразу же переходить к работе с П. Упражнение с П выполняем также, как с Т. Лишь после того, как получилось это упражнение с Т и П, переходим к работе с Х, выполняем упражнение с Х также, как с Т и П. Когда вы хорошо освоите передвижение трех ощущений от носоглотки к ушам и обратно, можно перейти к усложненному варианту этого упражнения. Передвижение Т, П и Х производим по спирали в любом направлении, по или против часовой стрелки. После освоения этого упражнения можно переходить к следующему основному. Если вы плохо слышите только одним ухом, тем не менее работать следует с обоими ушами, но основной упор сделать на нездоровое ухо, то есть передвигать три ощущения в основном в сторону нездорового уха. В нашей практике были случаи, когда в результате работы таким образом острота слуха в нездоровом ухе начинала превосходить остроту слуха в здоровом ухе. Второе. Прикрываете ладонью здоровое ухо, включаете радио так, чтобы слышно было не очень хорошо, или просите кого-нибудь наговаривать какой-нибудь текст из книги или газеты, и старайтесь лучше расслышать, но без напряжения, не очень стараясь. Ощущаете желание слышать и больше ничего. Таким образом, вслушиваетесь примерно по 30 секунд, делая небольшие по 5-7 секунд передышки. Повторяйте это упражнение до 10 раз, можно несколько раз в день. Очень важно во время выполнения этого упражнения ощутить желание лучше слышать. Улучшение слуха при этом наступает обязательно, но волнообразно, по как при коррекции зрения. Для достижения и закрепления успеха запоминайте и воспроизведите тот миг, то ваше состояние, ощущение, то, как вам это удалось в моменты улучшения, повышения остроты слуха, и старайтесь их улучшить продлевать. По своему опыту мы знаем, что если нет уверенности в успехе, нет сильного желания хорошо слышать и при слабом освоении методики предыдущего упражнения, как правило, улучшение бывает очень незначительным или даже вовсе отсутствует. Ваш успех таким образом полностью зависит от вас. Мы желаем вам достигнуть полного успеха. Постарайтесь для себя Слух улучшается только тогда, когда вы сумеете согреть, затем ощутить покалывание, затем охладить носоглотку и уши, то есть полностью освоить это упражнение. У кого получилась работа с Т, П и Х, обязательно улучшится слух. Но выполняя упражнение, не забудьте добавить желание лучше слышать. Во время работы над слухом у вас могут появиться сомнения «я столько лет страдаю», Неужели откроются мои ушки? Мне врачи говорили то, утверждали это. Да, вы, может быть, и правы, если у вас нет перепонок и косточки внутреннего уха разрушены. Самое главное, чтобы не было грубых анатомических дефектов. Мы здесь не будем останавливаться на недавно приобретенных недугах, потому что они одни из самых легко устранимых». Вы знаете, что такое неврит слухового нерва, особенно у детей, или что такое арахноидит? Первый случай выздоровления был семь лет назад, как казалось совершенно случайно, и мы его тогда восприняли как подарок судьбы. У мальчика был хронический танзелит и одновременно полное отсутствие слуха, которое было обнаружено врачами еще в раннем детстве, Через несколько дней после начала занятий мальчик стал объяснять, что начал слышать какие-то шумы. Мы этому не придали значения и продолжали заниматься его миндалинами. Дальше больше он начал слышать грохот машин, потом громкие голоса, и в конце концов мы смогли с ним общаться уже нормальной речью. Но у этих детей свои особенности. Им все равно человеческий голос или звук трактора – потому что они прежде никогда не слышали звуков, они жили в абсолютной тишине, им придется начинать с нуля, заново учиться говорить. В прошлом году, когда я, закарим Нарбеков, был проездом в том городе, нашел того парня, нельзя сказать, что он тараторит, как все, но довольно бегло объясняется, и родители замечают, что он догоняет сверстников». А потом еще и еще повторялись подобные случаи в нашей практике. Начали невольно приходить к мысли, что-то здесь не так, почему во всех учебниках о таких больных пишется с осторожностью или чаще всего сводится к тому, что бесполезно с ними заниматься. Нам кажется это несправедливым, что многие дети с глухотой попадают в школы для глухонемых. В дальнейшем просто не используются их уши, общение продолжается через мимику, жесты. На самом же деле их можно вытащить из мрака тишины, а сами они не пытаются выйти из этого состояния, потому что их окружают такие же несчастные. Трагедия в том, что эти дети привыкают к вакууму звуков. К занятиям мы раньше отбирали людей с приобретенными неполадками слуха. Болезней ушей очень много – и наша методика не рассчитана на все болезни. патологии слуха особенно разнообразна. Но тем, кого допускаем к занятиям, даем гарантию на выздоровление. Слава Богу, нам приходится не очень часто краснеть. На 9 десятый день занятий практически не остается учеников без улучшения слуха. Нам очень долго не давали покоя мысли, а что, если попробовать «Лечить детей из школ глухонемых». Все время в основном нас удерживала боязнь неудачи. Вот боязнь поражения часто и приводит человека к инициативности. Но как-то совершенно случайно к нам попала группа детей из этих школ, было это в Екатеринбурге. Если честно, мы не очень стремились их брать в группу. Во-первых, удерживала та информация, что били в наше сознание – что они безнадежны и в мире нигде их не лечат. Во-вторых, трудность в общении, но раз уж они попали к нам, пришлось выкручиваться. Почти не надеясь на успех, мы начали работу, и вдруг неожиданная радость. Некоторые из них начали довольно быстро слышать сначала громкий шум, а вскоре и наши голоса. Остальные дети подключились, увидев, как их друзья уходят вперед, Некоторые из них очень переживали, почему у других пошло улучшение, а у них нет. Наконец-то через некоторое время успех пришел и к ним. Можете представить, улучшение пошло у всех детей. Невероятно, но факт есть факт. На этом примере убеждаешься в том, как часто мы повторяем ошибки, принимая их за истину.